Различают несколько форм тревожных расстройств. Генерализованное – это именно тот случай, когда возникает чувство тревоги и беспокойство без причины. Предстоящие экзамены, приход на новое место работы, переезд и прочие обстоятельства – совершенно ни при чем. Это состояние охватывает человека внезапно и всецело, до такой степени, что человек даже не может выполнять повседневные дела социальное в подобных случаях смутное чувство тревоги не дает комфортно чувствовать себя в окружении других людей из за этого затруднения могут возникнуть даже когда человек просто выходит на улицу в магазин или на прогулку в результате такого тревожного расстройства необходимость учиться работать посещать общественные места превращается в невероятное мучение для человека паническое состояние. При этом расстройстве периодически возникает беспричинный страх и волнение. Интенсивность страх в таком случае ярко выраженная. Внезапно у человека начинает усиленно биться сердце, повышается потоотделение, начинает не хватать воздуха. Проявляется желание куда-то бежать и сделать что-то, чтобы избавиться от этого состояния. Люди, подверженные паническим атакам Могут даже бояться выходить из дома и контактировать с людьми. Фобии. Несмотря на то, что для фобии характерна боязнь чего-то конкретного, высоты, замкнутого пространства, насекомых, это чаще всего неосознанная тревога. Человек не может объяснить, почему он боится. Например, именно змей, темноты или чего-то еще.